«Если бы вы сражались без целой кучи артефактов природной магии, этот кубок был бы моим», — продолжала настаивать я, когда мы с Никитой, переодевшись, ехали в карете назад к Академии. Упорство, с которым я ему это доказывала, и тяжесть в моих мыслях явно намекали на то, что с ликуром в ресторане я все таки перебрала. «Виктория, вы ведь тоже использовали артефакты на полную», — Развел Нестеров руки в стороны. «Нет смысла отрицать поражение. Просто признайте, что я выиграл честно. И перестаньте, наконец, завидовать моему кубку». Не сдержал он самодовольной улыбки. «Так будет лучше и мне, и вам». «Было бы чему завидовать. Какой-то кубок!» — пренебрежительно фыркнула я в ответ. такую у любого в доме может иметься. А я вот зато обезвредила говоря, опасной шайки грабителей». Гордо вскинув подбородок, продекламировала я в ответ. Кто еще может похвастаться подобным достижением? «Позвольте уточнить», — насмешливо продолжил сын герцога, «вы о той самой шайке, что додумалась спрятаться под зрительской ложей вместо того, чтобы разместиться в долине? Ведь оттуда добраться до судей было бы куда проще, о той самой шайке, что замаскировалась под организаторов, сидящих на трибунах всего в паре метров от них, о тех самых придурках, что бежали вперед, сломя голову, даже не думая о том, что все их потуги были прекрасно видны зрителям с высоты, и это при том, что куда проще было бы напасть на человека, который доставлял призовой фонд судьям. «Ну-ну», — весело хмыкнул Нестеров, — «здесь определенно есть чем гордиться. То, что их умственные способности уровня рептилий, не лишает мой подвиг ценности. Вот вы, Никита, сколько главарей бандитов в жизни обезвредили». Ответом мне стало показательное молчание. «Правильно, ни одного. Так что, пожалуйста, завидуйте молча». К тому же у того одноглазого обнаружился артефакт телепорта, через который он и планировал сбежать. Если бы не я, золото исчезло бы без следа, да и неизвестно, что случилось бы с бедными судьями. Вор не смог бы воспользоваться артефактом телепорта, хотя, похоже, надеялся на это. Тяжело вздохнул сын герцога, как будто объясняя нечто очевидное неразумной сестре. Простой проверки источника хватило, чтобы определить, что для открытия телепорта у него недостаточно магической силы, так что поймали бы его в любом случае. Спокойно пожал Никита плечами. «Смог бы или нет, наверняка мы не знаем», — тут же возразила я. «К тому же, если бы, как вы говорите, грабителей поймали бы в любом случае, почему тогда никто не остановил их, когда они бежали к палатке судей?» «Смотрите ли, за фестивалем и охрана просто бездействовали». Думаю, на какое-то время все были настолько шокированы их тупостью, что не знали, что делать. Останавливать бой, по правилам, нельзя, а рыскать по учитывая опасность случайных ранений, желающих мало. Вот все и решили понаблюдать за этим спектаклем. Заметив мое обиженное выражение лица, Нестеров подумал пару секунд и все же добавил. «Я вовсе не пытаюсь преуменьшить ваши заслуги, Виктория». «Вы, первокурсница, сражались со мной, третий на равных. По правде говоря, я даже слегка завидую вашему таланту в магии. Кроме того...» Сын герцога повернулся к окну и стал наблюдать за мелькающими домами. Гриппина получила награду благодарности от города. Разве этого мало?» «Хм...» Довольно улыбнувшись, я прикоснулась к новенькому значку на своей выходной накидке. «А вы совершенно правы, уважаемый Пипин». Услышав свое выдуманное специально для турнира имя, Никита также слегка улыбнулся. К слову, не думала, что все остальные участники окажутся такими слабаками. «Это да», — разочарованно вздохнул парень. «К сожалению, я забыл о том, насколько уровень подготовки аристократов отличается от обычных солдат, и тем более простолюдинов, не говоря уже о силе магического источника, да и базовые артефакты других участников с нашими первоклассными ни в какое сравнение не шли». Как по мощности, так и по количеству применений. Еще какое-то время мы болтали о том, о сём. Но, удивление, сегодняшние выходные в Академии прошли очень даже неплохо. Нам, как финалистам, даже в очереди у ворот в столицу не пришлось стоять. Пожалуй, и не без помощи алкоголя. Однако назад я возвращалась просто в отличном настроении. Мало того, что я повеселилась, так еще и основную цель этого свидания выполнила смогла подтвердить приглашение на личный прием герцогини Нестеровой. Кроме того, не только для себя, но и для Ларисы, что было очень и очень важно. Дело в том, что, само собой, моя сестра не особо обрадовалась, когда узнала от родителей, что я собралась на прогулку с объектом ее грёз и мечтаний. Тем не менее, с большим трудом мне все же удалось убедить Ларису, что я делала это в первую очередь ради нее. Мол, я, конечно, кроме этого хочу доказать семье свою полезность и изменить мнение отца обо мне в лучшую сторону, но самое главное дать Ларисе преимущество перед Софией в битве за сына герцога. Я пообещала сестре, что на приеме герцогини куда ее проведу, скажу Никите, будто бы окончательно убедилась. Нам с ним не по пути, после чего оставлю его подавленным в определенном месте, куда сразу после этого и придет Лариса утешать бедного парня. В итоге у них будет возможность узнать друг друга поближе, а у меня — спокойно пробраться в семейную библиотеку Нестеровых. Об этом я ей, само собой, не говорила. В результате все выигрыши. Пускай неохота, и с неохотой, однако Лариса согласилась на мой план, а в основном потому, что побоялась идти против отца и саботировать наше свидание. Конечно, ледяную корочку в отношениях с сестрой мне не удалось растопить, но, по крайней мере, все оказалось не так уж плохо, как могло бы быть. А вот София, бррр, лучше о ней пока не думать, а то кошмары начнут сниться. Буду решать проблемы по мере их поступления. Время летело незаметно, и очень скоро в окно кареты я разглядела стены магической академии. Вот только моего хорошего настроения как не бывало. Не зря говорят, что мысли материальны. Только подумала о проблемах, и они тут как тут. У ворот академии я увидела личную карету своего отца возле которой меня ждал его доверенный Дворецкий. Тут же был и Ярик, с неодобрением во взгляде, наблюдавший за тем, как Никита подал мне руку, когда я выходила из кареты. Однако сейчас он определенно был меньшей из моих проблем. Чтобы отец прислал за мной свою свиту, должно было случиться нечто действительно серьезное. Он уже узнал о том, что произошло на фестивале? Кстати говоря, а ведь если посчитать стоимость всех использованных мной артефактов, То я сегодня потратила целое состояние. Неужели все дело в этом? И как мне объясниться? А я ведь еще и подвыпившая вот почему я не выучила отрезвляющее заклинание. Эх, попала, так попала!